Глава двадцать первая — Что будем с ними делать? — спросила я, глядя на котят в своих руках. — На сегодня заберем к себе. Куда их девать в ночи? А завтра попробуем пристроить по знакомым. — У тебя никому не надо? Может, родителям? Я отрицательно качнула головой и забралась в машину. Мысли клубились роем. Я толком не могла понять, что делать дальше. Нужно было заехать в магазин за кормом. Купить лоток, наполнитель, наверняка что-то еще. Я даже не знала, что именно. Кошек у нас никогда не было. Родители не особо хотели животных в своей квартире. Так что я обычно только тискала котов у своих знакомых. Мы со Степой доехали до ближайшего супермаркета, где был отдел для животных. Недолго думая, я забрала котят с собой. Потому что оставлять эти когтистые комочки наедине с кожаным салоном казалось опасным. В магазине на наноскоса поглядывали сотрудники, посетители ворочили носы, и только маленькие дети тянулись, чтобы погладить котят. Возьмем два таких лотка. Думаю, будет нормально. Мне кажется, им хватит и одного на двоих, прикинула я мысленно размеры пушистых, которые в этих корытах могли просто утонуть. Думаешь, мой котенок будет бегать в туалет к твоему? Яна, мы далековато живем для этого. Что значит к твоему? Я удивленно изогнула бровь и перевела взгляд на мужчину. Я думала, они оба поживут у кого-то одного из нас. У тебя, например. У меня? Степа рассмеялся. Это почему так интересно? У тебя квартира больше, им будет просторнее. И мы твои тридцать квадратов покажутся раздольем. Я никак не хотела принимать тот факт, что мне нужно будет делить жилплощадь с кем-то из этих пушистых. После расставания я едва ли могла позаботиться о самой себе, порой забывала есть и не мыла посуду неделями. Мое состояние только-только начало приходить в норму, и я не была готова взять ответственность за кого-то еще. Нет, нет, Степ, я не готова. Лепитала поспевая за мужчиной, который уверенно складывал в тележку нужные позиции в количестве двух штук. «Я не справлюсь. А если я привяжусь к нему? Или сделаю что-то не так? Это же разобьет мне сердце!» «Яна...» Степа резко замер с баночками мясного пюре в руках и медленно обернулся в мою сторону. «Возьми себя в руки, пожалуйста. Я понимаю, что ты не так давно закончила длительное отношение». что для тебя болезненна тема эмоциональной привязки. Но пора перестать жалеть себя и всякий раз уходить в этот страх. Ты взрослая девочка, которая столкнулась с неудачей в личной жизни. Но это лишь одна неудача. Пойми, что жизнь не кончилась. Совсем не обязательно переставать доверять миру и замыкаться в себе. Твоя жизнь в твоих руках. И ты уже можешь взять ответственность за себя, за кого-то еще. Впустить в свою жизнь любовь. В конце концов, это всего лишь котенок. Поверь, я тоже не в восторге от затеи кормить кого-то с ложечки. Но сейчас мы нужны этим комочкам. Закончив со своим эмоциональным монологом, Степа вернулся к скрупулезному изучению состава детского пюре. А я притихла, прижав уши. «Знаешь, ты прав», — сказала я уже на кассе. «Я правда боюсь теперь каких-то обязательств». Боюсь предательства и разочарования. Но, может, не наступит такого момента, когда я перестану бояться. Надо просто решиться на смелый шаг. В конце концов, это всего лишь котенок. Что может случиться?» «У вас наличные или безнал?» — прервала мой порыв мыслей, скучающая продавщица на кассе. «По карте, пожалуйста». «У нас в магазин с животными без переносок вообще-то нельзя!» Добавила над длинным ногтем, постукивая по экрану аппарата. Но мы уже почти с переносками. Я забрала товар и пошла к столу упаковывать пушистых по местам их временного пребывания. Уже по ночному пустующему городу мы со Степой ехали в сторону моего дома. Я читала в интернете про то, как правильно ухаживать за котятами в таком возрасте. И озвучивала самое главное мужчине. «Ты, кстати, кого заберешь? Девочку или мальчика?» Пацана, наверное, с ним как-то попроще будет. — Ты уверен? Я перела взгляд на заднее сиденье, где в одной из переносок преспокойно спала кошечка, а другую уже перевернул на бок котик. — Как знаешь, мне же проще. Надо придумать им имена. Есть мысли? — Мурзик и Мурка? — Да, с фантазией у тебя плохо. Я свою назову Стеша. Хотела так раньше дочку назвать. «А теперь не хочешь?» «Имя Стефания к твоему отчеству не подходит!» — рассмеялась я. Степа не смог скрыть широкой улыбки и только небрежно качнул головой. В квартире кошечка освоилась быстро. Она как будто уже была здесь много раз и хозяйским шагом почти сразу забралась на диван, пока я разбирала пакет с ее пожитками. Стеша быстро умяла целую баночку пюре Обнюхала свой лоток и устроилась спать на подушке дивана. — Ну, если ты будешь себя так вести, может, и оставлю у себя. Ты вроде не проблемная. Я почесала кошечку за ухом и пошла готовиться ко сну. Как же накануне я ошибалась, когда подумала, что кошки могут быть беспроблемными. Посреди ночи Стеша начала истошно пищать, не замолкая ни на секунду. Я, как ужаленная, подскочила с кровати и ринулась на поиски кошки в квартире. Ни тепло моих рук, ни предложения поесть не смогли успокоить пушистую гостью. — Ну что тебе нужно? — взмолилась я, когда мы обе были заперты в туалете. И поскольку кошка так и продолжила пищать, суясь во все углы, я обреченно облокотилась на закрытую крышку унитаза и тяжело вздохнула. Стеша плачет, не замолкая, и я не знаю, что происходит. Набрала я сообщение Стёпе в надежде, что он прочитает. На удивление, несмотря на половину четвёртого утра, мужчина отозвался на мое сообщение почти моментально. «Привет», — уставшим голосом произнёс он в трубку. «Мой тоже не спит, пищит. Может, что-то не то с кормом было? Ты давала свой?» «Ну да, покормила на ночь». — Думаешь, из-за него? — Откуда мне знать? Я же не ветеринар. Было слышно, что Степа волнуется не меньше моего, хоть и старается сохранять спокойный тон, чтобы не волновать меня. — В городе наверняка есть круглосуточная ветеринарка. Поехали туда? — Да, хорошо, я сейчас соберусь. Через полчаса ужасно сонные, взволнованные уставшие мы с двумя переносками ввалились в частную клинику, где в это время дежурил только один доктор. Мужчина средних лет устало оторвал голову от руки, на которую опирался, и жестом показал следовать за ним. Видимо, я слишком волновалась или чересчур не доспала, потому что в кабинете начала раздеваться, будто бы обследовать нужно было меня. Хорошо, что Степа отдернул меня в тот момент, когда я стал расстегивать рубашку. «Что у вас?» «Коты!» Односложно ответил мужчина, открывая замки переносок, из которых истошно пищали котята. Вечером подобрали в лесу, свозили к врачу, накормили детским мясным питанием, а в ночи они устроили истерику. Оба сразу доктор с интересом поглядывал на котят, которые как по щелчку пальцев перестали галдеть и теперь копошились на столе, обнюхивая друг друга. «Ну да». Я одного забрала себе, второго забрал Степа, И они, как по команде, в одно и то же время стали пищать. Наверное, еда им не пошла? Разлука им не пошла, — с уверенным видом заявил мужчина после того, как осмотрел Стешу. — Все с вашими котятами в порядке. Просто для них смена места жительства — стресс. А разлука друг с другом — еще больший стресс. Вот они и беспокоились. — Класс. Я с размаху плюхнулась на кушетку и устало потерла сонные глаза руками. Они точно коты, а не попугаи-неразлучники. Привязанности нужда в наличии кого-то рядом присуща не только людям. — Угу, спасибо. Сколько с нас за этот ценный совет? — пробурчала я. — Да нисколько. Поезжайте. Я запустила пушистых в одну переноску, а вторую сложила, чтобы не мешалась. Судя по всему, она нам больше не понадобится. Степа закинулся стаканом кофе из автомата, чтобы добраться до дома. И мы загрузились в машину. Что будем с ними делать? Через сетку переноски я смотрела на котят, которые устроили нам бессонную ночь. А сейчас приспокойно сопели, лежа друг на друге. Спать поедем. Пусть живут вместе, раз друг без друга не могут. Я, кстати, без тебя тоже не могу. так что будем жить вчетвером». «Чего?» Я даже проснулась от таких заявлений. «Ко мне, — говорю, — поехали. Хоть выспимся, а там посмотрим». Я перевела взгляд на Степу, и почему-то губы сложились в улыбке, которую не получилось скрыть.